— Вы целы, сударыня? — спросил он по-английски и слегка попятился, чтобы не терзать ее обоняние. — У вас на плече кровь. Она взглянула на ссадину, опустила край платья ниже, показалась впадинка под ключицей, и Фандорин проглотил конец фразы. — А это я сама. Рукояткой кнута зацепила, — ответила японка и беспечно смахнула пальцем коралловую капельку.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 Она приподнялась с сиденья и изобразила грациозный книгсон. — Не за что, — наклонил голову Фандорин, увидел злополучно болтающийся рукав и поскорее его оторвал. Очень хотелось, чтобы ее голос звучал еще. И молодой человек спросил, — Вы отправились кататься в такое раннее время? Еще нет и пяти часов? — Каждое утро езжу на мысль любоваться, как над морем восходит солнце. Самое лучшее зрелище на свете, — ответила Оюми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 А я решила доказать ему обратное. — Это она про Булкокса, — догадался Эраст Петрович. — Теперь она не понесет. Нужно только немного повести ее в поводу, если позволите. Он взял кобылу под усы медленно повел по набережной. Очень хотелось и но Фандорин держал себя в руках. В конце концов, он не мальчишка, чтобы, разинув рот, пялится на красоток. Молчание затягивалось. Эраст Петрович.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 Лошадь по имени Наоми послушно бежала, Мерно придая острыми белыми ушами. Подковы выстукивали по мостовой веселую серебряную тропину. А в конце пути вспомнишь, Неслась сквозь туман белая лошадь.